Глава 25. Мемориальная библиотека Эндрю Бейна Мемориальная библиотека Эндрю Бейна расположена в районе белвью Питтсбурга, Пенсильвания. Она работает 7 дней в неделю. Хотя официальных экскурсий не предлагается, посетители могут прогуливаться по библиотеке и рассматривать ее картины, изучать историю и источники. Мемориальная библиотека Эндрю Бейна Питтсбург, Пенсильвания На протяжении многих десятилетий в мемориальной библиотеке Эндрю Бейна насчитывались единичные случаи присутствия призрака женщины. Бывшие владельцы и персонал библиотеки говорят о звуковых сигналах, шагах и ощущении присутствия призрака. Но в последние годы 20-го столетия Когда огромное ильмовое дерево, растущее возле библиотеки более трех столетий, начало гибнуть из-за болезни и возраста, приведение библиотеки стало давать о себе знать намного чаще и в менее размытой форме. Мемориальная библиотека Эндрю Бейна это большое двухэтажное здание в стиле викторианской эпохи, обложенное кирпичом с желтой отделкой из дерева на внешней стороне здания. Внутри вы увидите деревянную мебель из темно-красного дерева, мраморные камины, окна от пола до потолка, более 14 тысяч книг и призрака Аманды Бейн-Бальф. Все, кто встречал призрака Аманды, считают его благосклонным, хотя игривым и временами озорным. Мне кажется, следует отметить, какая существовала связь между ее призраком и духом ильмового дерева на ее территории. Достаточно крепкая связь, чтобы вызвать огромное повышение активности сверхъестественных явлений, когда дерево начало гибнуть. Более 300 лет одинокий страж, высокий 110-футовый американский ильм, Гордо возвышался на участке земли площадью в 4 акра, на котором в настоящее время располагается мемориальная библиотека Эндрю Бейна и парк. В 1983 году этот огромный ильм был определен самым большим американским ильмом на востоке реки Миссисипи. Но это продлилось недолго, так как болезнь поразила дерево. Чем больше дерева, тем медленнее распространяется болезнь. Поэтому одинокий страж гибнул на протяжении нескольких лет. Всю весну и лето в 1998 году жители Белвью, члены городского совета и дендрологи боролись за жизнь больного дерева. Но в конце концов его пришлось спилить. Земля, на которой стоит в настоящее время библиотека, Первоначально принадлежала Эндрю Бейну, и его жилой дом на ферме находился на углу пересечения улиц Тис и Бальф-авеню. Эндрю Бейн родился в Файете, штат Пенсильвания, в 1794 году и стал известной личностью в округе Олегейни. Он был членом Конституционного конвента 1837-1838 годов и служил шерифом округа Олегейни с 1837 по 1840 год. Он женился на Мэри Энни Мэтьюс из округа Батлер и привез ее в свой жилой дом на ферме. У них было две дочери Джейн 1844 года рождения и Аманда 1846 года рождения. Начиная с середины и до конца 1800-х годов, земля становилась ценным товаром, когда город Питтсбург стремительно расширялся. Эндрю Бэйн разделил свою землю и отдал по части дочерям, чтобы они могли построить там свои дома. В 1870-х годах Аманда вышла замуж завидного местного архитектора по имени Джеймс Мэдисон Бальф. Пара воспользовалась щедрым подарком мистера Бейна, и Джеймс Бальф приступил к проектированию и строительству величественного викторианского особняка, в котором будут жить он и его новобрачная. Дом Бальфа был закончен в 1875 году. Это то самое здание, которое в будущем станет библиотекой. На самом деле до сих пор можно увидеть инициалы Джеймса Бальфа, выгравированные на поперечном брусе над входной дверью. Аманда любила свой величественный особняк и большие деревья, окружавшие ее дом. Она наслаждалась своей коллекцией книг и видом из больших окон дома. Она наблюдала, как быстро растет вокруг нее город Питтсбург. В 1880 году старшая сестра Аманды Джейн вышла замуж за Артура Тиса и стала жить в доме, который в настоящее время является домом панихиды лоренса Миллера. Эндрю Бэйн умер в 1881 году, при жизни выдав дочерей замуж и увидев их переезд в новые дома с мужьями. Однако ни Аманда, ни Джейн не подарили своим родителям внуков, а это означало, что у семьи Бэйн не было наследников на имущество. Аманда и Джейн любили свои дома и землю. Сестры договорились, что последняя, которая останется в живых, передаст дом семьи Бейн-Бальф и его имущество городу, с условием, что особняк будет использоваться в качестве библиотеки для города, и что на земле не будут построены новые дома, и не будут спилены прекрасные ильмовые деревья. Земля должна остаться парком для местных жителей. Сестры поставили также условия, что прилегающие улицы будут названы в их честь. Артур Тис умер в 1884 году, всего лишь через 4 года после женитьбы. Вдова Джейн прожила до 1896 года. Аманда Бейн-Бальф стала вдовой в 1899 году и жила еще 13 лет одна в огромном доме. У нее были друзья, соседи и прекрасные деревья, которые составляли ей компанию до самой ее смерти по естественным причинам в августе 1912 года. В тот же месяц дом перешел во владение города. С 1912 года библиотека из коллекции, собранной главным образом из личных книг Аманды и Джеймса, которые хранились в комнатах дома, расширилась в большую библиотеку с читальными залами. На прилегающей земле дома больше не растут деревья, поскольку многие ильмы погибли. А на их месте появились чаще качели, тротуары и лавочки. До того, как библиотека стала занимать весь особняк, второй этаж и чердак сдавались в аренду, как жилые комнаты. Жители этих комнат, жаловались на сверхъестественные явления. Милли Альберт сообщила в газете «Питтсбург-Пост-Гэзет» от 29 октября 2003 года, что Тед Цетл был одним из таких жителей библиотеки с 1975 по 1982 год. Цетл жил там со своей женой Кори и новорожденным сыном Максом. Цетл сказал, Мы часто слышали многочисленные шаги и сигналы. Между прочим, после рождения сына звуки стали появляться намного чаще. Это трудно объяснить, но в доме определенно есть чье-то дружественное присутствие. Мы чувствовали там тепло, приятное ощущение. Дом очень богатый, и мой гость Аманда рада разделить дом, который она любит. Во время 1990-х годов все ильмовые деревья имения погибли от болезни. грибка, который уничтожил более 50 миллионов американских ильмов, начиная с 1930-х годов. Одинокий страж простоял почти весь 20 век, прежде чем сгнил и был спилен из опасения того, что гниющий великан упадет на соседние здания. Приведение Аманды бэйнбальф заметила, когда было удалено могучее дерево. Шерон Хелфрих, директор библиотеки Бейна, работает в здании с октября 1988 года. Она сказала о призраке Аманды. Она обитает здесь столько, сколько это здание является библиотекой. Она появляется то тут, то там. И, кажется, была очень активна в то время, когда погибал одинокий страж. Я думаю, что это возможно из-за условия, что ни к одному дереву в парке нельзя было дотрагиваться. Деревья и природа были очень важны для нее. Когда посетители ходят по первому этажу библиотеки, они могут увидеть портрет Эндрю Бейна с густой белой бородой, устремляющего свой взор в компьютерную комнату. Возле регистрации библиотеки над камином стоит портрет Аманды бейн бальф с едва заметной улыбкой Моной Лизы. Персонал и посетители узнают Аманду, когда видят ее. «Я видела ее лишь один раз», сказала Линда Момпер, заместитель директора библиотеки Бейн, которая работает там с 1993 года. «Я была одна в библиотеке и вертелась у компьютеров. Посмотрела в окно и увидела в нем отражение женщины». Я обернулась и подумала, кто здесь? Там никого не было. Я снова посмотрела в окно и снова увидела отражение женщины. Оно было похоже на портрет. Многие посетители парка возле библиотеки говорили, что видели в окне женщину в большой шляпе, хотя они знали, что библиотека закрыта. Персонал библиотеки полагает, что окно над автостоянкой, очевидно, принадлежало спальне Аманды. Это именно то окно, в котором часто видят призрачную фигуру Аманды. Хелфрих сказала, «У нас установлена сигнализация, в здании нет никого, о ком бы полиция не знала». Аманда заявляет о присутствии не только своим появлением. Она известна из игр «Со светом» с одним из подвесных вентиляторов и даже с компьютерами библиотеки. На самом деле именно шутка со светом заставила Шерон Хелфрих поверить в привидений, когда она только начала работать в библиотеке. В то время Хелфрих работала только по вечерам. Она включила свет в дальнем офисе и затем пошла наверх, чтобы отнести несколько книг. Когда спустилась, свет был выключен но никто не имел доступа в дальний офис. Она снова включила свет и занялась делами. Случись бы это только раз, Хелфрих, возможно, забыл бы об этом случае, приняв его за свою рассеянность. Однако то же самое повторилось еще несколько раз тем же вечером. Хелфрих включала свет, выходила из комнаты, а когда возвращалась, свет снова был выключен. В другой вечер Хелфрих была единственным человеком в библиотеке и собиралась уже уходить, когда увидела, что на чердаке был включен свет. Она сказала, «Мне пришлось позвать одного из контролеров, потому что я не знала, где находился выключатель на чердаке. Я только знала, что свет был включен, а до этого момента был выключен». В один особенно холодный октябрьский день Учитель первой степени Assumption School Дебби Сцегелана привела 30 своих учеников в одну из комнат библиотеки Бейна на втором этаже на урок истории. В середине урока вентилятор над головой начал вертеться сам по себе. Ученики миссис Сцегелана и персонал библиотеки заметили это. Взрослые не хотели тревожить детей, поэтому они быстро закончили урок привели детей в главную библиотеку и выключили вентилятор. Когда они вернулись в комнату за вещами детей, вентилятор крутился снова. Некоторые члены персонала полагают, что эта Аманда подавала знак одобрения. Хотя у миссис Бальф никогда не было собственных детей, ей, казалось, нравилось видеть детей в своем доме. Другие сотрудники заявляют, что слышали шаги, когда знали, что они в библиотеке одни. Паула Беллин работает в библиотеке с 2002 года. Она сказала, «По утрам в субботу кто-то один из нас должен приходить и открывать библиотеку. Мы открываемся в 10.00. Как-то утром я пришла, и я знаю, что слышала что-то наверху. Шаги или еще что-то. Я была готова убежать». Хелфрих вспоминает историю, которая произошла в январе 2004 года с посетительницей, которая поставила свою машину на автостоянку библиотеки в 8 часов утра в субботу, чтобы ее машина достаточно прогрелась и оттаяли стекла от холодного зимнего питсбургского дня. Библиотека открывается в 10 часов утра, поэтому эта женщина знала, что в здании никого нет. Очевидец сказала, что она увидела, как на чердаке включился, а затем выключился свет. Она решила, что не нужно ждать, пока оттают окна, и сразу уехала. Аманда также бывает, играет с компьютерами библиотеки. Персонал говорит, что на мониторе компьютеров иногда появляются странные числа. Хелфрих сказала, я стояла возле компьютера регистрации и на компьютере позади меня. Высветился какой-то номер, но поблизости никого не было. Я услышала сигнал, и номер появился. Мы пытались разыграть несколько номеров, которые высветились на компьютере в лотерее, и ничего не выигрывали. Мы очень любим Аманду, но она несчастна. Аманда Бейнбальф ⁇ дружелюбный, хотя потерянный призрак. До 1998 года сообщалось о сверхъестественных явлениях, но потеря последнего Ильма в имении подтолкнул Аманду на более частые появления. Персонал библиотеки Бейна заявляет, что деятельность привидений утихла по сравнению с 1998 годом. Но иногда все еще можно увидеть добродушную женщину в большой шляпе, выглядывающую из окна ее спальни по-прежнему ищущую большой ильм, который когда-то украшал ее лужайку.